«Общий контроль над всем предприятием, пост директора издательства, который я намереваюсь создать и который вы займете, как только почувствуете себя в силах, повлечет за собой оклад в 25 тысяч долларов в год. И этого, между прочим, вам пришлось бы ждать недолго».